Глава 20. Когда помощник возвратился, похожий на бродячего торговца, карадинами лошадьми, все необходимые для продолжения дознания Курт уже совершил. На плоды его трудов Бруно посмотрел хмуро, Остановясь в нескольких шагах от все еще беспамятного чародея, растянутого на земле меж четырех крепко вбитых кольев, медленно, тяжело поднял взгляд. «Ты всерьез?» — произнес подопечный тихо. Курт вздохнул. «А ты как полагаешь? Думаешь, на мои вопросы он станет отвечать с той же готовностью, что и полумертвый полоумный крысолов? Пока он отдыхает, помоги мне осмотреть вещи». «Что искать?» — уточнил Бруно Панура. И Курт передернул плечами. Понятия не имею. Но я думаю, что как только увидим, сразу поймем. Снимай сумки с седел и приступай. Через пару-тройку часов уже начнет темнеть, и мне бы не хотелось провести вечер здесь. На чужаков, хозяйничающих подле себя, четыре жеребца смотрели с подозрением, на двух курьерских, словно бы высокомерно и враждебно. Разумеется, умению разобраться в тонкостях при выборе коня в Академии уделяли некоторое время, хотя знатоком и экспертом в этой области Курт навряд ли мог себя назвать. Однако и его познаний хватило на то, чтобы увидеть. Эти четверо принадлежат к той же породе жилистых, сильных и крепких животных, какие стоят в конюшнях Друденхауса. Каждый из них – стоил сумму столь порядочную, что, к примеру, он сам мог лишь мечтать о приобретении подобного чуда на собственное жалование, разве что поставив себе это целью и нарочно откладывая в течение долгого времени. Одно лишь это, даже если позабыть все прежние выкладки, все подозрения и явные данные, ясно говорило как о достатке его противников, так и о их весьма неплохой организованности. Обыск дал мало». В седельных сумках обнаружились лишь всевозможные дорожные мелочи. В личных вещах, снятых под опечным стел убитых, тоже. Интереса заслуживал лишь набор метательных ножей, принадлежащих убитому ланцам, да немалый объем наличности. Сложенные вместе монеты различного достоинства образовали сумму в более чем 20 талеров. Впрочем, внимание было уделено и еще одному предмету – пузатой фляжке – наполненной почти под горлышко. дождь закончился совершенно мелкий град столь привычно уже падающий за шиворот тоже и даже небо разгладилось распустив темные тучи и снова став ровно серым однако мокрый холодный ветер по-прежнему пробирал даже не до костей оказалось до самых внутренностей посему этой находкой курт был доволен пожалуй всего более оно как отравлено предположил Бруно. Когда он, вытащил пробку, сделал большой глоток. «Или зелье там какое?» «Продуктум пурум», — возразил Курт убежденно, приложившись на сей раз как следует и замер, пережидая взрыв в горле и наслаждаясь теплом в желудке. «Чистый продукт. ладинский. «А поскольку после всего сегодняшнего мы оба наверняка окочуримся от горячки, пей, Сократ, терять нам нечего». «Оптимист», — буркнул подопечный, принимая флягу и приник горлышку. «Отдай!» приказал Курт уже не шутошно, когда количество глотков перевалило за десяток, и выхватил сосуды из пальцев подопечного, вдавив пробку покрепче. Бруно зажмурился, на минуту застыв неподвижно и, медленно открыв глаза, встряхнул головой, глядя в землю и, дыша осторожно, точно на пыльной дороге. «Что, не цепляет?» уточнил Курт, когда помощник с усилием потер лоб ладонью, и, не дождавшись ответа, Сочувственно вздохнул. И не зацепит. «Обидный, но непреложный факт. Если же будешь продолжать, в один прекрасный момент попросту упадешь, причем безнадежно трезвым, вот и все. Посему сейчас даже не пытайся заглушить что-то в себе вот этим. Просто держи себя в руках. Присядь», — посоветовал он, вынимая из чехла один из метательных ножей и, осмотрев острие, опустился подле распятого чародея на корточке. Можешь дать передохнуть своей ноге. Сейчас ты мне едва ли будешь полезен. Надеюсь, буркнул Бруно, однако совету не последовал, лишь отступив на шаг назад. Тебе ведь не приходилось еще самому, без экзекутора. Невелика премудрость причинить человеку боль, отозвался Курт просто. Премудрость в том, чтобы сделать это правильно. Тут ты прав. Практику придется постигать по ходу дела. Тебе в самом деле весело. «Или просто хорохоришься?» — вздохнул Бруно. Невзирая на явные нотки прежнего застарелого осуждения в голосе подопечного, выдаваться в прение Курт не стал. Сейчас не было на то ни времени, ни желания. Молча отвернувшись от Бруно, он помедлил мгновение, собираясь и осторожно переведя дыхание, взрезал метательным ножом убитого шута рука в дорожной куртке чародея. Когда Острия задела кожу на плече, тот дернулся, распахнул глаза и возрившись мутным взором на сидящего подле себя человека. Ой! С непритворной искренностью произнес Курт, одним движением распоров куртку по боковому шву. Извини, не хотел тебя будить. В мгновение тот лежал неподвижно, растерянно хлопая веками, а потом рванулся и застонал, закрыв глаза. Курт вздохнул, приступив ко второму рукаву. — Мутит, — кивнул он сострадающе. — Это при сотрясении бывает. Когда я получил как-то по черепу, как меня корежило. А не стоит. Шатры я ставить умею неплохо. И эти колышки исправно продержатся до конца нашего с тобой разговора. Взгляд с вновь просыпающейся усмешкой обратился к нему, и Курт, отбросив в сторону ошметки одежды, вопрошающе поднял брови. — Что, хочешь сказать что-то? — Я слушаю, — кивнул он. и вытащил кляп изо рта чародея. «Это я слушаю», — возразил чародей, отплевавшись, и теперь уже с откровенной улыбкой проследил за тем, как короткий нож распарывает его явно недешевую рыбашку. «Даже, я бы сказал, заслушиваясь, и меня даже посещают разные мысли по этому поводу. К примеру, такие. Каждый из ваших братьев, предваряя допросы подобными речами, полагает, что в его словах есть что-то особое, неповторимое». что способно задеть что-то в обвиняемом, вызвать страх или еще что-либо, что должно побудить его немедленно начать говорить. Ведь и ты сейчас уверен, что я тот час расплачусь и, трясясь от ужаса, выложу тебе все. — Не уверен, — пожал плечами Курт и, покончив с рубашкой, улыбнулся, когда по синеющему на глазах телу чародея прошла короткая дрожь. — Зипковато тут, верно? — Не уверен и не просто не уверен. Надеюсь, что немедленно ты говорить не станешь. Иначе на что я положил столько трудов? Знаешь, чего стоит найти правильное дерево и вырезать правильные колышки? Земля мокрая. В бите, как положено, та еще работенка. Эрга, я заслужил небольшое развлечение. Пусть это будет моя компенсатио. Так что я буду весьма разочарован, если рот ты раскроешь раньше, чем через час. Компенсация. Младенский. Все вы предсказуемы. — заметил чародей ровно. — Всего две линии поведения — запугивание и проникновенность, либо же запугивание и равнодушие с вариациями на тему злобности. Даже скучно. Это временно, — пообещал Курт дружелюбно. — Обожди чуть. Скоро будет интересно. — Знаешь, вы ведь тоже все одинаковы, — произнес он неспешно, пробуя острие ножа пальцем. — Вы тоже бываете исключительно двух типов — сопливые трусы, которые сознаются прямо на пороге допросной. И вот такие бравые ребята, которые, впрочем, так же все рассказывают рано или поздно. «Забываешь о тех, кто оказался вам не по зубам», — улыбнулся чародей чуть подрагивающими от холода губами. «О тех, над кем вы пеной изошли, на ничего не добились». чего же?» «Помню», — возразил Курт серьезно. «Это спесис и разновидность бравых ребят, на которых попросту не достало времени». Умирающий вид, Владецкий. Только ты-то здесь каким боком? Ты у меня будешь не просто говорить. Петь. Причем сам же спросишь, не следует ли переложить слова в стихи и сплясать. А еще через пару часов ты мне сапоги лизать будешь, умоляя, выслушать. Скажешь снова типичное запугивание. Нет, констатация факта. Красноречиева! признал тот. «Ужасающе». своей академии этому нарочно учат, как толкать речи перед допросами. Знаешь, что интересно? Начал Курт и резко, но не глубоко, ткнул острым нажав в бок, царапнул по ребру. Чародей тихо вскрикнул, тут же закусил губу, и он кивнул. Вот именно. Это меня и забавляет. После таких речей все корчатся, кричат и шипят. Где остаются все эти плевки в морду и надменные словеса? Разумеется, главный результат, а именно — Расскажешь ты все, или так и умрешь в криках, но в некотором смысле молча. Вот только ведь ты понимаешь, что этого я допустить никак не могу. Сдохнуть я тебе не дам. Просижу здесь день или три, если потребуется, но то, чем надо дышать, думать и говорить, оставлю в целости. А любой младенец знает, сколько всяких способов это сделать существует в арсенале инквизитора. Начальства моего здесь нет». И именно поэтому я так люблю работу на выезде. Я свободен в действиях, и мне не нужно писать никаких запросов, чтобы, если вздумается, коптить тебя на полутеплых углях дня два. «Ну, — Но это вряд ли, — возразил чародей, и на его губы снова вернулась улыбка, злорадная и глумливая. — Когда ты в последний раз брал в руки светильник или садился у очага ближе, чем на пять шагов? Для чего ты вечно в перчатках? Ты ведь не девица, чтобы стыдиться шрамов. Ты прячешь руки не от окружающих, а от себя, чтобы не думать о том, что пугает тебя до дрожи. Этерна? «Вот, значит, как», – медленно проронил Курт, осведомленный. «Сейчас ты сделал две ошибки, приятель. Примо, ты подтвердил неоспоримо, что у той шайки, которой ты принадлежишь и которая все это затеяла, есть свои люди в конгрегации. И теперь мы с тобой будем выяснять, насколько высоко и кто именно – Посторонние об этом не знают. Секунду, весь последний месяц, не лучший в моей жизни, а сегодня был крайне паршивый день. Я устал и хочу спать. Я замерз, и весь в грязи я голоден, и я только что убил своего сослуживца. Полагаешь, это была хорошая идея ко всему вдовесок напомнить мне о моей слабости, высмеять, дав понять, что они известны моим врагам. Лично я бы предпочел не раздражать вооруженного человека, если б был связан. «Огня, вооруженных людей. А чего ты еще боишься?» Вспомнил. «Еще ты боишься улицы?» «Боишься, верно? Одиночество. Беспросветность. Никакой цели в жизни. Как животное. Существование от пищи до сна и снова все то же самое каждый день. Думаешь, ты избавился от этого? Нет, ты остался кем был. Все тот же «люмпен», только со знаком на шее. «Люмп. Оборванец. Босяк. Немецкий». «Все как прежде. То же желание смысла в бытии, которого ты не видишь. Тот же страх перед окружающим миром. Вот только теперь вместо твоего приятеля Финка тебя по-прежнему слабого и немощного прикрывает великая и ужасная инквизиция». «Из рук вон плохо работает ваша разведка», — улыбнулся Курт снова. «Если это была попытка меня довести... В надежде, что я, обозлившись, в порыве ярости ткну тебе нож в сердце и убью, попытка не удалась. Уж коли вы дали себе труд получить обо мне некоторые сведения, то должны были знать и то, что вывести меня из себя не так уж легко. Точнее, вот как. Своего ты добился и меня, скажем так, расстроил. Вот только мстить тебе за это я буду иначе. Можешь прибавить к списку своих сегодняшних развлечений еще пару занимательных моментов. О чем ты думаешь всякий раз, когда экзекутор исполняет твои приказы на допросе? Что тобою движет, когда ты избираешь одно из множества средств вывернуть человека наизнанку? Телесно и душевно. Ты отводишь душу на них, на тех, кто пребывал в счастье и покое в те поры, когда ты ютился в подвалах среди крыс и таких же, как ты, грязных отбросов. Теперь хозяин положения ты. Ты один из хозяев вообще любой минуты жизни – Любой мысли любого жителя этой страны, любого из них ты в любой момент можешь поставить на грань между смертью и жизнью по своему произволению. Это не может не греть сердце. Ведь так? Ревностный служитель. Почему ты так предан инквизиции? Потому ли, что проникся всем тем, что вдолбили в твой неокрепший мозг в академии? Потому ли, что спасли от петли? Нет, не потому. потому что спасли тебя от одиночества, от ненужности. Это убивает сильнее, чем голод и неизменная угроза смерти, верно? Когда собственный отец предпочел погрузиться в беспробудное пьянство вместо того, чтобы найти жалкие капиталы, выкормить единственного ребенка. Когда родная тетка делает из тебя прислугу. Когда так называемые приятели за два медяка готовы перегрызть тебе глотку, а всякий горожанин имеет полное право свернуть тебе шею, если успеет ухватить за шиворот. Когда ты своими детскими мозгами начинаешь осознавать, что никому не нужен. Никому. Страшно, верно? И какая это гордость, когда ты вдруг становишься необходим таким людям? Когда уличного щенка закончили ломать, когда вышибли все его щенячьи зубы, что проснулась в его щенячьей душе от слов «ты нужен конгрегации». «Ты должен это помнить, потому что ты им и остался. Все тем же маленьким щенком, которому нужна мать. Ведь звали вы свою академию альма-матер. Или хозяин, от чьего благоволение зависит его благополучие, в первую очередь благополучие душевное, прочувствовано», кивнул Курт, нарочито печально вздохнув. «Теперь по твоей задумки меня должна одолеть депрессию». ее самой крайней стадии. Что-то не очень пойму. Какой реакции ты ожидал добиться? Полагаешь, ты мне сообщил что-то новое? Ошарашил меня правдой, которую я сам от тебя скрывал? Ну да. Мне нашли применение, и я этим доволен. И это все, что ты обо мне понял? Возвратимся теперь к теме нашего разговора. Что-то мы несколько отдалились от цели, ради которой я столько трудился. Вывод из твоей речи я делаю такой. Либо ты осведомлен обо мне во всех подробностях, что является подтверждением ранее мне известного, либо отслеживаешь то, что внушаешь во время вот таких мысленных атак, какую попытался провести сегодня на меня. Не хочешь сказать, так ли это? Похвастай чем-нибудь более существенным, нежели твои сомнительные душевеческие изыски. — Неплохая попытка! — кинул чародей, следя за ножом в его руке. — А если я лишен тщеславия? «Не лишён», — возразил Курт уверенно. «К чему тогда было вываливать мне все эти довольно патетические измышления?» «Ты хотел, чтобы я их оценил». «Славно». «Давай я оценю и твои способности. Заодно попугаешь меня возможностями вашей страшной тайной организации». «Незачем. Тебе и без того страшно. Ты этого не скажешь ни своему подопечному, ни себе. Но продолжение всего, что происходит, ты боишься. Это вообще излюбленное занятие в твоей жизни». Бояться! Ты боишься огня, своего прошлого, боишься близких тебе людей, боишься самого себя. Я понял, перебил Курт, это не попытка меня разозлить. Ты надеешься довести меня до того, чтобы я снова затнул тебя кляпом, да? Правда раздражает, понимаю! усмехнулся тот, скосив взгляд ему за спину. А уж в присутствии того, чье мнение о тебе для тебя что-то значит, знаешь, ты меня достал. Устало вздохнул Курт. И все таким же резким, коротким движением глубоко резанул по уже нанесенной чародею ране, скребанув оголенную кость ребра. — Много говоришь, — пояснил кур доброжелательно, когда рванулся, на сей раз закусив губу и подавив скрик. — Много. И все не о том. — Давно мечтал попробовать! — сквозь зубы прошипел пленник, с видимым усилием вновь вернув на лицо усмешку. Руки чесались, так? — И неважно, собственно, на ком придется испытать все, что изучил в теории. Важно сделать это самому, собственной рукой, в глаза смотреть, вблизи. Верно? Послушай. Снова оборвал его Курт, поморщившись. Тебе для чего все это надо? На что ты надеешься, говоря все это? Что я вступлю с тобой в полемику, начну оправдываться, приводить аргументы, пытаться опровергнуть твои слова, потому что она слушает некто третий? «Да не собирайся с тобой спорить. Что ты сейчас сказал? Что я из-за злобленности и страха проникся тягой к издевательствам? Плевать над кем? А я скажу «хорошо». Так и есть. Всякий вечер перед сном посвящаю полчаса тому, чтобы придумать новую пытку. Возбуждает? Да не то слово. И что теперь? Тебе-то от всего прискорбного факта легче не станет. Если это так, то для тебя лично все только становится хуже». ибо ты выходит в руках человека, дорвавшегося до любимого дела. Вот такой неприятный вывод. Только занимаюсь я этим самым делом впервые. Опыта нет. А знаешь, как это бывает, когда берешься за то, что делать не умеешь? Возишься втрое дольше. Но как? Возбуждает? «Ты не в моем вкусе», — хмыкнул пленный чародей, с трудом подавляя зубную дрожь. Кожа его покрыла синими пупырышками, а пальцы покраснели и невольно сжались в кулаки — Корт кивнул. «Держишься неплохо. Если ты хотел, чтобы я это признал, я это признаю. Держишься отлично. Пока. А главное, судя по всему, наконец-то выговорился. Теперь вернемся к нашей беседе. Поскольку словесное изощрение мы оставили в стороне, начнем говорить серьезно. Кое-что о тебе я уже понял. Для таких выкрутасов, какие ты пытался провернуть со мною, тебе надо сосредоточиться». чему я сейчас, несомненно, некоторым образом мешаю. Даже не стану требовать от тебя подтверждения моего вывода. Это так. Теперь я хочу знать, как ты это делал. Внушал ли это, о чем тебе известно из иных источников? Либо же ты предоставляешь человеку самому находить неприятные моменты в жизни и погружаться в них, а ты при этом видишь его мысли. А для чего тебе это знать? Мне казалось, инквизитор первым делом должен спрашивать о сообщниках. «Еще спрошу», — пообещал Курт. «А это так, для общего развития. Не сумею добиться внятного ответа, просто миную этот вопрос и перейду к следующему, более важному. К примеру, о сообщниках, как ты верно заметил. А после, когда ты мне все расскажешь, вернемся к обсуждению твоей техники работы. Если к тому времени ты еще сумеешь связать вместе два слова». «Два слова я могу связать сейчас», Сквозь уже откровенно стучащие зубы, выговорил чародей. Пошел в задницу, а сказал, что я не в твоем вкусе, заметил Курт и укоризненно вздохнул. Как неожиданно столь благопристойная беседа перетекла в уличную перебранку. Я подумал, ты стосковался по привычному общению. Да, есть немного, согласился он с улыбкой, и с этим тоже спорить не стану. А теперь, посерьезнел Курт, усевшись подле связанного на колено. Я перехожу к делу непосредственно. И на твоем месте я бы задумался над одним фактом. Сейчас я снова скажу нечто типичное, то, что говорю всем. Подумай о том, что рано или поздно ты все равно все мне расскажешь. Просто задумайся об этом. Напоследок я тоже блесну познаниями сущности человеческой и скажу, что и ты кое-чего боишься. Сейчас, по крайней мере. Ты боишься заглянуть в будущее. На час или полтора. «Потому что это будущее для тебя страшно и неприглядно. Потому что знаешь, ты не из тех, кто умрет молча. Ты расскажешь». «Ты так уверен?» Неизменная. Но теперь уже с трудом сохраняемая усмешка, казалось, примерзла к синеющим губам чародея. «Сколько таких сопляков, как ты, за мою жизнь пытались меня напугать? И где теперь они все?» «Где?» «Расскажи. Послушаю с интересом». «Возможно, на докладе у вашего самого высокого начальства. Или в вечном карцере. Как знать?» «Погодка-то сегодня, а?» Проронил Курт страдающе, когда стиснутые зубы пленного скрипнули. «Спустя пару минут нашей увлекательной беседы жизнь уже не кажется такой уж простой, да? Уже и самоуверенности поубавилось. Уже начинаешь думать о том, что будет через четверть часа или час? Я скажу, что будет. Инквизитора вдруг мой... учат двум вещам – убивать быстро и убивать медленно. Сейчас только от тебя зависит, какое из своих умений я должен буду применить. Давай-ка открыто. Жизнь я тебе обещать не стану. Это понимаешь ты и понимаю я. Так или иначе, тебе конец. Мы можем договориться лишь о том, когда этот самый конец настанет, и насколько счастлив ты будешь его встретить. Перестань корчить из себя героя, и все закончится скоро. Очень скоро. Ты не будешь особенно этому рад, но зато и лишних мучений избегнешь. Продолжишь эту бессмысленную браваду, и смерти ты обрадуешься, как младенец родной матери. Однако радость твою будет омрачать то, что мать эту ты встретишь в сильно потрепанном виде. Молчишь? Вздохнул Курт, когда чародей отвернулся, сжав дрожащие от холода губы. Стало быть, уже начал думать. Но учти, долго я ждать не буду. Пошел к черту! Тихо вытолкнул пленник, глядя в сторону. «Прекрати трепать языком и начинай!» «Как скажешь. Но прежде я хочу сделать еще одно важное замечание. Как только ты осознаешь, что готов к предложенным мной условиям, я остановлюсь, услышав другие твои слова. «Все скажу!» Тот вновь умолк, сжав губы и всеми силами пытаясь сдержать дрожь в окоченевшем теле. Позади послышался тихий, напряженный вздох, и голос Бруно, сам на себя не похожий, проронил. Господи, да скажи ему, что он хочет, идиот. Ты понятия не имеешь, на что идешь. Соображаешь ты это? Что бы ты там не плел, ты его не знаешь. У него не молчат. Кажется, сегодня ты будешь истязать двоих. На миг вернул усмешку, но все так же, глядя в сторону, заметил чародей. Переживет! отозвался Курт сухо. «Не боишься того, как после сегодняшнего дня на тебя будет смотреть твой подопечный?» «Переживу». По оголенному ребру он провел кромкой ножа. Теперь медленно, обнажая сине-розовую кость. Чародей загнулся, подавив крики, впившись зубами в губу. «Не слишком изобретательно!» — выдвил он с шипением. Курт пожал плечами, повернув лезвие и поддев сухожилие острием. Зато эффективно. Пока я не потянул нож дальше... «Ничего не хочешь сказать?» «Хочу! Чтоб ты сдох!» «Тоже не особо оригинально», — отметил Курт, дернув кисть кверху, и чародей замычал, зажмурившись и вновь закусив губу. «Я остановлюсь ненадолго», — пояснил Курт, удостоверясь, что вместе с нервами не задел важных сосудов, чтобы огласить список вопросов. «Вопросы тоже будут типично инквизиторские. Имя — это первое». «Имена тех, кто был с тобой сегодня здесь, и тех, кто был в Кёльне». Далее. Смысл всей этой затеи с Красоловым. «Для чего он вам?» Также «Для чего было привлекать мое внимание?» «Для чего был нужен я?» Еще. «Кто в конгрегации снабжает вас сведениями?» «Сколько их имена?» И, наконец. «Ведь не ты главный в вашей веселой компании?» Последний вопрос. «Кто?» «Имя?» «И где он?» «А карту тебе не нарисовать!» — хрипло усмехнулся пленник. Курт кивнул. «Неплохая идея. Вот только вряд ли ты сумеешь это сделать, если задержишься с ответом еще на минуту. Следующий номер в нашем представлении — человек-уникус, умеющий согнуть руку в трех местах. Правда, у тебя останется еще одна рука. Ты левша или правша? Как и ты!» Все еще удерживая подрагивающую улыбку, отозвался чародей. «Снова намекаешь на свою осведомленность?» И так стало быть, тебе все равно. Выбирай, какую ломать? Левую, правую? Хоть обе! Слова от меня не услышишь. Кто тебя за язык тянул? Курт поднялся, сделав шаг и остановившись над головой пленного чародея. Тот осторожно перевел дыхание, сжав кулаки, и рванув в руки. Не рыпайся, вбито на совесть. Один момент. «Как только ты пожелаешь ответить на какой-либо из заданных мной вопросов, я приостановлю наш только начавшийся разговор. Захочешь ответить на все? Мы с тобой распрощаемся. Итак, грубо работаешь. Я-то ожидал высоких традиций. Игл под ногти. С собою нет». Сожалеюще отозвался Курт и четким резким ударом вмял каблук под локоть вытянутой руки чародея. Хруст кости заглушило утробное рычание, и из-под впившихся в губу зубов на коже проступили крупные капли крови. «Надо же!» — не закричал. Отметил он с одобрением, медленно обойдя вокруг и остановившись над второй рукой. «Повторяю вопрос. Имена. Смысл вашей затеи и моего участия в ней. Ответь хотя бы на один, и будет шанс перевести дух». Пленник рванулся опять и на этот раз почти не сдержал крика, когда сломанная рука — Скребя костью по мышцам, вывернулась в сторону. — Чтоб ты мной подавился! — выцедил чародей с усилием, проталкивая воздух в грудь. — Ответ понятен, но не верен, кивнул Курт и вдавился сапог во вторую руку, провернув сломи каблук дробя сокрушенную кость. — Шваль хунд! хунт! — вырвалось сквозь стиснутые до скрипа зубы. — Ублюдок! Шваль монастырская! Курт поморщился. Фу! А меня величал Люмпином. Обойдя напрягшееся в болезненной судороге тела, он снова присел на корточки подле перекошенного лица и усмехнулся. Это вообще хороший выход – выкрикивать оскорбления во время пытки. Вроде как и не крик сам по себе. Самолюбие утешается. Только заметь, все это длится минуты-две, не больше. Сколько ты еще продержишься? — Устанешь первым! – выдавил чародей сквозь стон – Закрыв глаза и дыша урывками, точно загнанный конь. Добрось, да брось!» — возразил Курт уже серьезно. «Это похвальная стойкость. Только к чему?» «Альберт Майнц. Психология пытки!» Тихо проговорил пленный, не открывая глаз. «Том второй. Суплементом. Выдержки из протоколов. Самый часто применяемый довод. Приложение. Латинский. Образованный.» Только ведь часто использование этого довода и его ценности не упраздняет. Я бы даже сказал напротив. Подумай. Он ведь прав, этот основоположник. Смысла в твоих потугах нет. Вскоре силы иссякнут, начнешь кричать, уже по-настоящему. Потом иссякнет и терпение, и ты заговоришь. И в том, и в другом есть кое-что общее. Как невозможно будет остановиться, если ты позволишь себе крикнуть, так и слова сами польются если ты дашь себе волю ответить хотя бы на один из моих вопросов. Попробуй. Увидишь. Это просто. Тот не ответил, продолжая лежать с закрытыми глазами. Курт аккуратно ткнул острием все в то же оголеное ребро. И чародей содрогнулся, выгнувшись и тихо взвыв сквозь стиснутые зубы, когда напряглись привязанные к сломанные руки. «В твоем положении особо не подергаешься», — заметил Курт со вздохом. «Об этом тоже подумай. Теперь...» Чтобы мне не пришло в голову с тобой сделать, тебе будет больнее втрое. Возможно, крики можно удержать, но не дернуться от вот такого...» Укол в голую кость с надрезанной жилой он повторил снова и, переждав вторую волну судорог, продолжил. «Не дернуться от вот такого нельзя. И каждое твое движение будет отзываться дичайшей болью в переломанных костях. И любая малейшая попытка шевельнуть руками будет загонять осколки все глубже». В мясо – нервы. Вот еще одна отличительная особенность допроса в полевых условиях. У меня нет всего упомянутого тобой оборудования. Ни лестницы, куда тебя можно привязать, ни крюка в потолке, которому тебя можно подвесить. Все, что делается в пыточном подвале, в своем роде мягкий вариант того, что приходится делать вот так, на пустом месте. Я буду рвать тебя на части. Медленно и очень болезненно. Вместо вывернутых рук — переломанные руки. Вместо игл под ногти — сломанные пальцы. Ведь ты их все еще чувствуешь. Вместо тисков на ноги. Следующим номером я сломаю тебе колени. Тогда любое вздрагивание твоего тела будет причинять боль в вчетверо сильнейшую. Пока я не начал, не хочешь сказать что-то большее, чем два слова из уличного обихода? — В гробу я тебя видел. Сипло выдавил чародей. «Ведь ты не сможешь дотерпеть до конца», — наставительно повторил Курт. «Пойми ты это. Пойми, что я это понимаю. Те, кто, как ты выразился, нам оказался не по зубам, те ведут себя не так. Те молчат. В прямом смысле. Просто молчат. Они не плюются ядом, не поливают допросчика грязью, не бронятся. Они молчат. И взгляд у них другой. В твоем. «Паника. Ты держишься, но понимаешь, что твои силы не бесконечны. И рано или поздно... Давай начнем с малого. Назови свое имя. Просто имя. Чтобы я знал, как тебе обращаться. Такая малость. Просто имя». В молчании прошла минута. Он мысленно отсчитывал секунды, сам не зная для чего. Чародей открыл глаза, но смотрел в сторону, по-прежнему молча сжимая губы и дыша осторожно, опасаясь шевельнуться. На виске явно видимая, на напосиневшая от холода кожи выступила капля пота, медленно набухая и норовя скатиться вниз. — Что ты мне раскроешь, назвавшись? — снова заговорил Курт, чуть тише и спокойнее. — Что тайного в твоем имени? — Это просто имя, набор букв, обозначающий некую личность. — Личность я вижу перед собою. Более я ничего о тебе не знаю. Узнав имя, я не стану знать больше. Не знаю, откуда ты, чем занимаешься и с кем связан. Давай совершим некий обмен. Ты назовешься, а я не стану делать кое-чего из того, что сделать собирался. Тебе ведь не хочется узнать, как выглядит мир, на который смотришь выдавленными на щеки глазами. Судя по свидетельствам испытуемых, зафиксированным в протоколах, способность видеть остается. Вот только от этого частенько сходят с ума, не дождавшись окончания допроса. Конечно, это для тебя тоже выход в некотором роде, но сомневаюсь, что он тебе по душе. Итак, вот мое предложение. Я хочу услышать твое имя, и одной стадии мы пропустим. Еще минута, долгая, наполненная тишиной, протянулась немыслимой вязкой нитью клея. Наконец стиснутые губы вновь расползлись в ухмылке, тут же болезненно сжавшись. Янек, вот мое имя. — проговорил чародей тихо и с усилием поднял взгляд. — Янок! А по этому имени можно многое сказать. — Далековато забрался от родины, — кивнул Корт. — И с языком полный порядок. Сказать «ты прав» можно и впрямь немало. Ты случайный человек в вашей компании? Или же ее состав весь такой многонародный? — Весь! — отозвался чародей, снова опустив веки. «Говорю это не потому, что тебе удалось меня запугать, а чтобы ты понял, с кем имеешь дело. На сотни, тысячи, и не только в Германии, по всей империи. А ты всего лишь та самая одинокая псина. Ты подозревал это?» «Говорю открыто». «Де айнзаме хунд. кеген zu bellen. Не годится одинокой собаке лаять на волчью стаю. Немецкий». «Сейчас ты рисуешь из себя великого инквизитора. Дурачок! Ты просто никак не можешь понять, с кем связался!» «Так расскажи мне», — предложил Корт. «Расскажи для начала, что побуждает тебя терпеть все это. Страх перед ними? Так ведь я ближе. Преданность им. Кому? Какому делу? Это все!» Чуть слышно ответил чародей. «Более ни слова!» «Только то, что ты уже слышал. В гробу я тебя видел. Ты там вскоре окажешься». Еще несколько мгновений Курт сидел неподвижно, глядя на бледное лицо, облепленное грязью и кровью, а потом поднялся. «Твоя воля!» — кивнул он, с хрустом опустив ногу на колено чародея и удовлетворенно кивнув, когда крик, уже не сдерживаемый, прорезал мокрый речной воздух. Подопечный порывисто шагнул вперед, но тоже отступил, отвернувшись